Три. «Вика, Викуша, ты спишь?» «Я дома. Диван, потолок, закат на обоих. Мама пришла с работы. Я помню, как вернулась из парка и сразу легла спать. В куртке. Вон на полу кроссовки. Вон мелочь бегает в ошейнике и с немытыми лапами. Вон на полу листья, желтые березовые и еще какие-то узкие, тоже желтые. Это из парка». И маленькие красные, как будто кленовые, похожие на звезды. Из-за холустья. Это как? Вика, ты же дверь входной вообще не закрыла. Ты что? Ты как? Хорошо, что никто не вошел. Господи, да что же с тобой делать-то теперь? Вика, ты меня слышишь вообще? вика это я, мама твоя. Там мама. И тут мама. Обе настоящие. А где настоящая я?